Часть 11. После мы с Вальтером со всеми усердиями объясняли произошедшее, и нам удалось внести ясность в эту некоторую неразбериху. В итоге Вальтер узнал, кто мы с Аквой на самом деле, но, кажется, он с самого начала заметил, что я не дворецкий. д а р ф н н с которая была виновником этого кризиса, все еще спала из-за моего навыка. Когда мы перебрались в конференц-зал, мы остались рядом с дремлющей Даркнесс. г о р о ч н ы й переодела ее в обычную повседневную одежду, которую она носила во время приключений, узкую черную юбку и рыбашку. Наконец, этот д а р к н е с заговорил, глядя на свою дочь. «Моя девочка не очень хорошо ладит с людьми. Даже с теми, кто близок ей. Казума, ты в одной группе с моей дочерью, я прав. Она воздерживается от разговоров о себе». Я наклонил голову и задумался – Сказать было действительно трудно, я не очень помнил, но сейчас, когда он об этом сказал, я понял, что действительно многого о ней не знал. Вернее, она не очень сильно любила рассказывать о себе, но в основном несла всякую чушь. Даже будучи крестоносцем, моя девочка, она одна ходила в церковь Эрис каждый день, молясь богине о том, чтобы у нее появились товарищи, с которыми она бы... могла отправиться в путешествие. В один прекрасный день моя девочка вернулась из церкви и сказала мне, что познакомилась со своим первым товарищем и подружилась с ним. Даже сказала о своем подруге Воре. Как и полагалось, настоящей богине Эрис работала очень эффективно. Что касается нашей семьи, моя жена умерла, когда д а р к н е с была совсем м а л ы ш к а Я не женился после этого. и с растила ее, как отец-одиночка. Я давал ей всегда полную свободу, но, наверное, сильно опекала все-таки. Отец Даркнесс в раскаянии-то говорил. Он, наверное, и про фетиша знал ее. Неужели из-за того, что у нее было слишком много свободы, она жаждала быть связанной? Нет, я думаю, что такова ее натура, но все-таки. Я думаю, что Лалатина, девушка... о ч а р о в а т е л ь н ы я в способностях мужчинам тоже не уступает. Если бы не ты, Казума, я бы определённо у д а л её в жёны Вальтеру. Я полностью согласен. Тем более... Да, действительно, если у меня такой соперник, как ты, то... Я, наверное, всё-таки уступлю. Вальтер тоже сказал нечто невероятное на ровном месте, но с чего вдруг он говорил подобное? д а р к н е с просто мой товарищ. Да время от времени она выглядела соблазнительной, но это отдельная тема. Я не буду стоять в сторонке, если кто-то вроде помещика будет издеваться над ней, но если появится хороший человек, который готов о ней заботиться, я дам ему свое благословение. Вот такие у нас отношения. м м Мне очень радостно, что вы можете сделать людям Латину счастливее, чем я. Я вижу, как глубоко ваше доверие друг другу и ваши чувства должны быть настоящие, да? Так, ну-ка. Вальтер, тащи-ка свою задницу сюда! Меня не волнует сын помещика ты или кто еще! Я тебе такую трепку устрою! воздерживала меня, пока я боролся с ней пытаясь использовать иссушающее касание на Вальтере. А отец Дартнес очень громко смеялся. Что теперь? Неизвестно. За сегодня столько всего произошло, что я даже достиг своего предела. Казалось бы, откуда он у меня был, но... Пожалуй, не хотел бы я еще больше сдавать неприятности этим людям. Пожалуйста, позаботьтесь о моей дочке. Присматривайте за ней, не позволяйте ей делать глупостей. Казума, на тебя я... — Отдельно рассчитываю. — О чём вообще говорил т о старик? — Он имел в виду ж е как авантюрист, да? — Если да, прекрасно. Я этим как раз занимаюсь. В этот момент Даркнесс наконец-то пришла сама в себя. — Это конференц-зал? — Точно. — Уже всё закончилось? «Что за г р я з н ы е в е щ и т ы д е л а л со мной, что я потеряла сознание?» «Да не делал я ничего! Не говори такое! Не вызывай недоразумения!» Выслушав меня, Дарна согляделась и дьявольски мне улыбнулась. «Что она вообще задумала? Я вспомнила, что она говорила перед встречей со с а т о в с т в о м Я вам такое устрою, если вы будете желать смерти». «Надеюсь, мне же можно расслабиться, да?» Что бы Даркнесс н е сказал, это не вызовет никаких проблем. Успокойся, Казума сегодня-то очень крут. Дорогой отец, мистер Вальтер, сделайте вид, что этой встречи никогда не было. Я держала это т вас в секрете, но на самом деле я беременна уже от Казумы. И тут мой ясный рассудок не выдержал. «Да что ты творишь?!» «Говоришь о таком девственнике, типа меня... Да я ничего с тобой не делал, блин! Ты что, д е л о Мария, что ли?» Глядя на д а р к н е с которая не могла к а з а т ь ничего хорошего, и меняя Вальтера, эта фраза снесколько смутила. «А так вы... Раз вы ж е носите ребенка к а з о м у меня, наверное, э т о н о в г о выбора, кроме как сдаться». Договорив, Вальтер встал. «Черт, сучка, д а р к н е с Она не знала, что происходило, пока спала, но она не должна была больше говорить таких глупостей. «Я, пожалуй, скажу отцу, что я отказалась от такого сватовства. Это должно быть к лучшему». После этого заявления Вальтер попрощался с улыбкой и ушел. «Замечательный парень». «Пожалуйста, Вальтер, заберите ее, блин, с собой!» Видя, как д а р к н е с злорадно усмехнулась, думая, что у неё всё получилось, я тяжело вздохнул. Думаю, мне придётся участвовать в приключениях с этой девчонкой ещё очень и очень долго. Мы с д а р к н е с в этот момент заметили, что два человека вели себя несколько странно. Внук. Мой первый внук. Это будет мой внук! А, к -к Казма, к успели найти такую стадию? Я, я, я всем расскажу! Тратить около 30 минут, чтобы разъяснить некоторые недоразумения от Сударкнесс, который зарыдал, и несколько запутавшихся д у р я к о в е